Галина Долгова. Тайлисан. Во имя будущего. Пролог. Киртан Кайнет. Кэр С. Эссе Аде. Эрлин Темриль. Асмин Аро Эйт. Тайлисан Аларди. Срочно к куратору. Повторяю, Квинта, профессора Лакшана. Зайдите к куратору. Интересно, что случилось? вздохнул Кэр, вставая и подавая мне руку. «Наша квинта – первая из трех, дошедших до выпуска в этом году. То ли набор был неудачным, то ли обстоятельства так сложились, но перешагнуть пятый курс в составе квинт смогли всего 15 человек из 48. Еще двое перешли на курс младше и смогли войти в квинты там, ну а остальные были распределены по другим факультетам. Первое время – В этом винили именно меня. Даже две другие квинты демонстративно не общались ни со мной, ни с ребятами. Вот только это меня уже не задевало. Самую страшную потерю в своей жизни я пережила. Сама удивляюсь, как. Боль до сих пор меня не отпускает. Занозы, сидя в груди. И тем не менее я жила вопреки самой себе. Но помня обещание, данное своему единственному любимому мужчине, Вейнарту. Прошло более пяти лет с момента, перевернувшего мою жизнь. Я стала сильнее. Наша квинта признана лучшей за последние десять выпусков. Мы многое прошли, многое испытали, стали не просто друзьями, а семьей. Наши практики проходили в самых страшных местах розы. И мы выжили. Не могу сказать, что все получалось легко, но мы выжили, а значит справились. Постепенно жизнь вошла в нормальную колею. Я начала улыбаться и жить полноценной жизнью. Появились мужчины, друзья, помимо квинты. Должники и даже одногруппники попривыкли и успокоились. Стало, как все. Моя кровь больше не бунтовала, остановившись на проявившейся крови эльфов, дроу, вампиров, оборотней и людей. Сила пришла в норму. А лед стал послушным щенком, спасая и помогая по команде. В Светлый лес я наведывалась дважды в год, не считая практик и участия во всяких торжественных мероприятиях. Не могу сказать, что мое отношение к эльфам сильно изменилось, но я прилежно учила их обычаи, законы и науку управления домом. Правда, самым сложным оказалось даже не это, а те редкие встречи с Уфаниэлем, Отношения наши не наладились, даже наоборот, переросли в глухую ненависть. Он продолжал руководить домом в мое отсутствие, но личные встречи мы оба старались свести к минимуму. Возможно, дело ухудшалось еще и тем, что Эвениэль была крайне несчастлива в браке, хотя супруг у нее оказался довольно приятным мужчиной. Умным, благородным, не лишенным достоинств. Вот только вся симпатия к молодой жене с его стороны. Быстро погасло, как залитый водой костер, от постоянного пренебрежения и холодности супруги. Детей, кстати, у них до сих пор не было. Зато с Дроу отношения наладились. Если можно так сказать, после той непонятной инициативы жрицы Нэриш больше никаких попыток устранить или повлиять на меня не было. Наоборот, мне были рады и всячески старались угодить. Правда, с Ермиилем... К определенности мы так и не пришли, ни на какой невесте он не женился, зато каждый раз уверял, что его чувства ко мне все крепче и крепче. На такие заявления я лишь улыбалась, не веря ни на йоту. Впрочем, Дроу сильно убеждать и не старался. Мне вообще казалось, что он пользуется моим именем, чтобы оставаться свободным. Зато моя Квинта была счастлива от поезда к Дроу, в отличие от эльфов. Жрицы Дроу были более толерантны, если можно так сказать. Пока я училась овладевать магией, ребята развлекались по полной программе. А вот с оборотнями учитель велел быть осторожней. И все мои тренировки ограничивались исключительно профессорами Академии и Киртаном. Более того, Софиор велел до поры до времени скрывать умение оборачиваться. Про вампирскую магию я вообще регулярно забывала. Не проявлялась она у меня. Максимально чуть лучше получали заклинания крови. Впрочем, сейчас я сомневаюсь, что это именно она была тогда в подземелье. Вполне возможно, что эта кровь не так сыграла, а тяга крови, ну, всякое бывает. Оборотни мясом с кровью тоже не брезгуют. В общем, если не считать постоянной тупой боли, поселившейся в моем сердце, эти годы были счастливыми. Вот только и они подходили к концу. — Не нравится мне это, — вздохнул Киртан, отгоняя воспоминания. — Опять предчувствие? Эрлин криво усмехнулся. — Значит, точно, сейчас вляпаемся. — Да ладно вам, может, что-нибудь хорошее скажут. Асмин мечтательно улыбнулся. — Вдруг от экзаменов освободят как лучшую квинту. Ему даже никто отвечать не стал. Только хором фыркнули. Такое счастье да нам быть не может. А Ас – неисправимый оптимист. Его ничто не изменит. Учитель, вы вызывали? Да, проходите. В кабинете профессора был творческий беспорядок и ощущение уюта. Как всегда, горел огонь в камине. Исписанные бумажки и раскрытые книги были везде. На столе, креслах и диване, на полу. Я любила здесь бывать. Усевшись в свое кресло и чинно сложив руки, я ждала, пока рассядутся ребята, и что скажет старый маг. Учителя всегда лучше сначала внимательно выслушать, а уж потом можно посидеть в свое удовольствие, подтянув тарелку с пирожными и налив томатный сок. Этой моей страсти поражались все. Ну как можно сладкое запивать соленым? Итак, вы решили, что будете делать дальше? серьезно спросил мака и мы все дружно нахмурились как по команде что то было не так софиор обычно вел себя иначе и эта его напряженность настораживала то есть с чего такой вопрос вроде как участь нашей квинты уже была решена то и есть учитель улыбнулся в бороду практическую часть ваша пятерка сдала досрочно Академии вы ничего не должны, даже наоборот. Теоретическую часть экзамена, я уверен, сдадите на отлично, так что считай диплом с отличием у вас на руках. Но в уставе Академии есть один интересный пункт. Лучшая квинта курса имеет право выбора. Остаться при Академии, пуститься в свободное плавание или... Или... Принять личный контракт. Не через академию, а самим оговорить условия работы. — Я что-то не слышал о таком, — нахмурился Кир. — А такое и не афишируют. Сами подумайте, зачем бы это академии было нужно. Но так как ваша квинта за время практики умудрилась выплатить долг за учебу, то я считаю правильным, чтобы вы могли ознакомиться с поступившими предложениями. — Ректор в курсе, — прищурился Кир. — Пока нет, и вряд ли обрадуются моей инициативе. Поэтому считаю, что сперва вам самим стоит решить, браться за него или нет. — Учитель! Я подалась вперед. — Вы ведь не просто так начали этот разговор. У вас есть какое-то конкретное предложение? — Ты как всегда проницательно. Да, у меня к вам два предложения. Первое. Я хочу, чтобы вы пошли в магистратуру. — Поверьте, вам это не повредит. Зато после окончания боевой службы сможете получить звание магистров. А может, кто-то захочет работать в академии? Подумайте, не обязательно сразу отвечать. — А второе? — Второе касается вашей прямой специальности. Лакшан откинулся на кресле и скрестил пальцы. — Вы все знаете меня как профессора академии, но дело в том что до этого я около 40 лет был придворным магом в Рампире. Семью первого лорда и его самого я знаю давно, еще с тех пор, как я проходил практику в Урвасе. Более того, мы до сих пор, можно сказать, дружим. В настоящий момент придворного мага у них нет. Он погиб полгода назад. Официально его смерть признана несчастным случаем, но фактически дело серьезное. По просьбе первого лорда часть обязанностей придворного мага временно приходится исполнять мне, исключительно потому, что он больше никому не доверяет. Но ситуация в данный момент такова, что один я не справлюсь. А для вас это довольно неплохая практика, прежде чем поступать в магистратуру». «Учитель, но разве первый лорд и его дети не маги?» «Маги», — он усмехнулся. Но ты забываешь одну вещь. Какой девиз, Квинт? Всегда пойму, всегда поверю, всегда подставлю я плечо, а если смерть закроет двери, я миссию окроплю порог. Скороговоркой произнесла я. Молодец. Квинта не предает и не сдается. Если нанимают Квинту, то она верна нанимателю. А теперь подумай. Как бы ни был силен и умен правитель, Ему нужны помощники, и такие, которые не только не предадут, но и выполнят возложенные на них обязанности максимально качественно. Я клялся в верности первому лорду, но я уже не тот, что был раньше, а ситуация там очень серьезная и непонятная. Рассказать без дозволения первого лорда я не могу, но уверен, вы справитесь. Вы лучшие мои ученики, но дело не только в этом. Вы долго живущие, так же, как и они. Двое из вас оборотни значит, вам легче их понять и принять. Но главное, вы в состоянии защитить правящую семью. Я могу перечислить еще много причин. Но основная заключается в том, что это нужно вам самим. И не только Тай, но и тебе, Киртан. Не спорь. Учитель поднял руки, останавливая готовые сорваться возражения. Ты избегаешь оборотней, и я тебя не осуждаю. Но посмотри на своих друзей. Все они смогли перешагнуть ненависть и жить спокойно, а ты нет. Пора встретиться со своими страхами. Не спрашивайте меня пока ни о чем. Просто мне кажется, что вы двое сможете найти ответы на некоторые вопросы. В конце концов, вы получите неплохой опыт и сможете заработать столько, сколько ни на одном другом задании. Ну так как?